Слова двадцать Сделка с богиней. Сестра императора бездушная? Интересно, протянула Бриана, облизывая губы. Встретиться с богиней мне удалось только на следующий день. В этот раз я не стал самовольничать, а попросил стражу проводить меня к Джонусу, а уже его отвести меня к заключенной. К счастью, палач сохранил немногословность и не стал потешаться над тем, что я умудрился заблудиться в развилке коридоров. Не забыл ей выяснить все насчет Араны. Удалось даже договориться о выкупе арестованной Арчихи по-тихому, без публичных торгов. Пока я беседовал с Брианой, зеленокожие уже должны были отвести к мастеру Георгу для нанесения печати, в урезанной версии, без некоторых элементов. В общем, утро выдалось продуктивным, пришлось побегать, но все это уже стало для меня рутиной. Вот кто бы раньше сказал, что покупка рабыни, да еще экзотичной, превратится для меня в банальность? «Есть идеи?» — поинтересовался я. «Думаю, если ты ее исцелишь...» «Император меня освободит?» — перебила Бриана и звонко рассмеялась. «Да, тут я что-то погорячился. Никто не отпускает курицу, несущую золотые яйца после первой кладки». А уж при таких замашках императора, когда в гневе на одного эльфа он объявил вне закона всех нелюдей разом, да, не поторгуешься. Но идея у меня есть, — неожиданно заявила Бриана. Только тебе не понравится, разве что местами. Мне уже не нравится, — признался я с подозрением, разглядывая хитроватое выражение на лице богини. Кем бы там она ни была, на самом деле ей точно несколько веков. а жизненному опыту мало что можно противопоставить. В мою пользу играет разве что нестандартность взглядов, непонятный ей менталитет, ну и виртуальные игры. Но этот мир она знает лучше. Кто кого в итоге перехитрит? Я бы не стал ставить на себя больше десятка медиков. Но договариваться как-то надо, потому что иных путей получить ее печать я тоже не вижу. А если я предложу тебе награду? Томно проворковала Бриана, поводя грудью. Я не выдержал и рассмеялся. Учитывая, что в моей собеседнице по-прежнему было около трех метров роста, звучало предложение действительно смешно. Хотя дело не только в этом. Я вполне верил на слово, что она способна изменять размер. И не в том, что она старая, даже древняя. Но пытаться подкупить женскими прелестями мужика, у которого имеются две роскошные рабыни, до середины ночи не дававших ему уснуть, вот это действительно смешно. — Давай больше одели, меньше тряски сиськами, — предложил я. — Мне скоро третью рабыню выкупать, у нее бюст больше твоего, с учетом пропорций. — Вряд ли она умеет хоть сотую долю того, что умею я, — огрызнулась Бриана. — Но как хочешь. Приведи ко мне сестру императора, тогда получишь хоть все мои печати. — Все? — усомнился я. — Ох, глупый смертный. Я могу их продублировать сколько угодно раз, пока хватит запасов энергии духа, — вздохнула женщина. но перенести их на свое или чье-то еще тело ты сумеешь только с моего позволения. Вот в это я вполне верю. Знак истины ни разу не отреагировал ни на одно слово Брианы, так что на него я не обращал внимания. Не хватает мощности на проверку правдивости богини. Но практика показывает, что на эту тему она не врет. Частичное удаление печати я тоже уже успел на ней пробовать. Ничего не вышло, то есть удаление работало штатно. целиком и полностью, а сразу пост и печать восстанавливалась в прежнем виде. То есть пройти по легкому и короткому пути никак не получится. «Какие-нибудь из твоих знаков могут блокировать влияние арабской печати на разум носителя?» — спросил я. «Конечно. Полностью или частично? Подчинение приказам тоже нужно аннулировать?» Я задумался, даже почесал в затылке, хотя этот жест еще никому никогда не помог выцарапать из головы нужную мысль. «Да шучу я», — заявила Бриана. «Все будет в настройках твоей печати контроля». Как-то все слишком хорошо и легко складывается. Конечно, привести сюда леди Колесант не два кувшина пива выпить. Но вполне реально. Достаточно всего лишь убедить Ребекку, что ее госпожу вылечат. И даже если мне только померещилось с пьяных глаз, будто рыцарша на меня запала, все равно втереться к ней в доверие можно, но... Так, а где это самое но? Слишком-слишком все хорошо. Так и что ты сделаешь с сестрой императора? Моя душа захватит ее тело. Я начинаю подозревать, что Бриана тупо не способна врать. В силу каких-то магических причин или своего происхождения. Потому что вот эта прямота и простота определенно хуже воровства. Не считая разве что похищение чужих тел. Нельзя вот так вот брать и вываливать подобные факты на голубом глазу. «Тебя волнует ее судьба?» — удивилась богиня, поняв что-то по выражению моего лица. «Она уже фактически мертва. Оболочка еще ходит, дышит, может говорить. Но ведь человек — это не просто кусок мяса, не так ли?» Ну вот мы дошли до философских разговоров о душе. Докатились. А начинали ведь с предложений постельных утех. Может, и не надо было отказываться? Остановились бы на том, что мне понятно. «Разум содержится в мозгу», — возразил я. Там нейроны всякие, нервные импульсы. Тебе это о чем-нибудь говорит? Пожать плечами в ответ. Это я хотел поговорить о нейробиологии с древним существом четыре века, запертым в одиночной камере? При том, что и сам-то в этой теме дуб-дупом. А уж учитывая мое здесь присутствие в чужом теле, какие клешему нейроны? Но ведь цивилизация Аланы запросто переносит разумы людей в новые тела, не считая это магией или переселением душ. «Только разведчица сама не знает, как это работает, потому что она таки разведчица, а не ученый». «Я слышала в этом городе полно бездушных», — заявила Бриана. «Ко мне приводили парочку. Разумеется, безрезультатно. Наверняка они не единственные. Поговори с ними, с их родственниками, хозяевами», — слышала она видители. «Сидя в одиночке, в казематах, разбирается в том, что происходит в столице лучше меня». Хотя, если она со всеми собеседниками так откровенно болтает, неудивительно, что кто-то рассказывал ей о столичном житии бытия. Уверен, она и меня на откровенность разводит. Но о своем происхождении из другого мира я пока не проболтался, а в остальном ничего важного и полезного не знаю. Это, конечно, не очень хорошо меня характеризует, да уж. «А если просто вывести тебя отсюда?» — предложил альтернативу я. «А ты можешь?» Пришлось признать, что такой вариант пока исключительно гипотетический. Это вслух. А про себя еще и то, что привести сюда леди колесант, будет проще, чем вывести Бриану. Даже если она уменьшится до человеческого роста. Собственно, сперва надо снять зачарованные кандалы, и уже на этом шаге начинаются трудности. «Ладно, я прогуляюсь в город, поищу бездушных и подумаю», — кивнул я. «Но пока будем считать, что твой план признан рабочим вариантом. Только я хочу аванс». Еще ничего не сделал, даже не до конца согласился, а уже требуешь платы?» «Я наглый и меркантильный», — развел руками я. «А у тебя нет особого выбора. Хотя у меня тоже. Император не разрешит мне покинуть столицу, пока с тобой не будет что-нибудь решено. А тебе не нравится жить на казенных харчах и скучаешь по дому?» «Вот это сложный вопрос. В общем-то, если так посмотреть, в Мелире меня ничего и никто не ждет. Элейна разве что». Но я о ней вспоминаю только, если конкретно задумаюсь. А так, чтобы между делом соскучиться, нет. Значит, можно с ней порвать или просто не возвращаться. Капитан Шерам, тут можно сразу закатать губу. Хотя она и делала намеки, давала надежду, скорее всего, ложную, просто чтобы держать меня на коротком поводке и мотивировать ей помочь при случае. Это не я такой умный, это Арана в ночном разговоре поделилась своими соображениями о том, на кой черт ее послали за мной присматривать, а фактически шпионить. Вот лучше б капитанша за настроениями в столице следила, чем за мной. Но по разведке и шпионажу ей смело можно ставить двойку. Не знать о том, что люди уже пару лет, как объявлены в столице вне закона, это полный провал и крах политической карьеры лидера вольного города под протекторатом империи. Пусть даже формально капитан Шарам не верховная власть в Милире. я что-то не слышал, чтобы магистрат принимал какие-нибудь эдикты. Предполагаю, что они занимаются рутинными городскими делами, хотя очень смутно представляю, что это за дела вообще. А командует всем остроухая дамочка с заколдованным глазом и очень плохой подкованностью в политических дрязгах. Думаю, рано бы с удовольствием вернулась в Милир хотя бы для того, чтобы подбить уже бывшей начальнице неволшебный глаз». «Если я, как хозяин, позволю это сделать, а я позволю, если буду уверен, что меня за такое не посадят. Хотя я бы предпочел надавать капитанши по заднице, а не в глаз, но, боюсь, такой путь заведет меня разве что под каблук властной полуэльфийки. Нет, если разок-другой дать ей подоминировать, это можно, но вот позволять себя использовать, тут уж извините, подвиньтесь». «Ну?» — поторопила меня с ответом Бриана. «Тебе придется мне довериться хотя бы немного», — сообщил я. потому что я недоверчивый, а кому-то надо идти на уступки. Ты теряешь меньше, поскольку печати можешь продублировать. Вывод очевиден. Ладно, подозрительно легко согласилась она. Веди своих рабынь, передам им нужные знаки. Вообще-то я хотел в качестве залога набрать разных печатей, которые потом гильдии продам. Кстати, вот ведь главная причина, чтобы вернуться в Милир. но только при наличии добычи. С другой стороны, гильдия вроде как общеимперская мафия, так что найдется филиал и в столице, но сперва нужно получить печати. С другой стороны, прекратить воздействие на разумы Мелисы и Аланы даже важнее, хотя не факт, что уже сделанные изменения исправятся. И надо ли? Признаться, я малость опасался, что без влияния арабских печатей наши отношения моментально испортятся, но тут придется рискнуть уже мне. потому что вариант «ничего не делать» не рассматривается. Конечно, я и сейчас как бы удерживаю девушек против их воли, формально и технически. Но, во-первых, я их спасал, когда покупал. Во-вторых, они не возражали. И если это было иллюзией, искусственным воздействием печати, а сейчас они очнутся, осознают, и то, что распсихуются, устроят сцену или попытаются мне выцарпать глаза, это ладно. Подчинение приказам я все же отключать сразу не буду. Но еще останется мерзкий осадочек, мягко говоря. Да, что-то поздновато уже задумываться о том, как я стал мерзким рабовладельцем. Но при таком отношении и поведении рабынь сам я воспринимал их положение и ошейники скорее как ролевые игры. Ну, в том, что касается постели, а в остальном строго вынуждали обстоятельства. Тут уж ничего не попишешь. А хотя ладно, сколько можно самому себе-то врать? «Я банально боюсь того, что они меня бросят. Пусть эти отношения не назовешь здоровыми, но они мне нравятся. Посмотрел бы я на того, кому такое не понравится, и плюнул в рожу этому идиоту. Но оставлять их при себе в качестве кукол-марионеток с промытыми мозгами тоже отстой, еще больший. Я хочу все и сразу, чтобы красотки оставались в моей постели и делали это на все 100% добровольно. Вот пока я не знал о воздействии печати на разу, меня ничего не парило». Правду говорят, во многом знании многие печали. Но в конце концов, даже в самом худшем случае, потери будут некритичны. Найду замену, если придется. Пока рано об этом беспокоиться, еще ничего не случилось. С планированием и предугадыванием ситуации у меня плоховато. Буду, как обычно, полагаться на импровизацию и, само собой, на старый добрый авось. Только сперва выкуплю Арану и разберусь с ней, а уж потом буду рисковать испортить отношения с Мелисой и Аланой. Бриана тут четыре века сидит, подождет еще немного».